Глава двадцать пятая. Размеренный писк приборов, поддерживающих жизнедеятельность мужа, вызывает у меня оцепенение. Я смотрю на Матвея и не могу сдвинуться с места. Так шокирует меня вид супруга. Матвей кажется таким уязвимым, лежа на больничной койке, напичканный всякими трубками, как какой-то герой матрицы. В горле стоит ком, который у меня никак не получается проглотить. «Я отойду к врачу», — тихо говорит мама и выходит из палаты. В ответ я могу лишь шумно взглотнуть, проталкивая ком, на месте которого мгновенно появляется другой. Видеть мужа таким беззащитным не просто больно, а дико страшно. Ведь я всегда знала его как сильного и решительного. И казалось, что мужу все ни чем, и он будет в моей жизни всегда. Теперь же, когда я понимаю, как быстро может все измениться, и насколько хрупка человеческая жизнь, даже подумать жутко, что та авария могла стать для него последним, что произошло с ним в жизни. А он ведь так молод, и столько у него планов на жизнь, что сдаваться сейчас совсем не вариант. Последний раз я видела его хмурым и раздражительным, но от него волнами расходилась бешеная энергетика. А теперь я не чувствую его совершенно. Стою рядом с его кроватью и не чувствую. того я плачу не в силах остановить реку слез. Да, вот такая я нелогичная. Он предал меня и нашу дочь, спутавшись с другой. А я жалею его и молюсь, чтобы он наконец-то пришел в себя? Врач сказал, что для того, чтобы не очнуться, у Матвея нет видимых причин, а того меня еще сильнее пугает его состояние. Ну что же ты, схлипывая, дотрагиваясь до его руки. Стоило мне уехать, как ты такое натворил. Говорю, надеюсь, что он меня услышит, и это спровоцирует мужа к тому, чтобы прийти в себя. Он ведь искал меня, злился. Так почему не просыпается? знаю что у нас все непросто но ведь скоро родится наша дочь а ей нужен будет отец неужели ты хочешь чтобы я встретила другого мужчину и наша малышка назвала его папой мне кажется что он просто обязан распахнуть глаза и возмутиться мелькает мысль что он устроил весь этот цирк только чтобы вернуть меня домой и пусть все задумано лишь для этого я разозлюсь пообижаюсь, но он будет жить и как бы я этого не хотела Но Матвей все никак не реагирует на мои слова. Лежит, не подавая признаков жизни. И только пикающие приборы напоминают о том, что не все еще кончено для него. И для нас. «Будь мужиком, Матвей!» Бросай напоследок злу. Имей смелость вернуться и встретиться лицом к лицу со всеми возникшими трудностями. Прятать голову в песок сейчас не вариант. «Ты столько всего натворил, а мне теперь расхлебывать? Ну и подонок же ты!» Говорю со злостью и покидаю палату. Мне нужно ехать в офис, посмотреть, что там происходит. Папа снова временно сидит в кресле генерального. По крайней мере, должен сидеть. Поэтому пока я даже не знаю, как смогу заполучить доступ к документам. Но надеюсь, что юрист сможет уговорить упрямца выдать мне его. Уже нажимаю кнопку лифта, чтобы поехать вниз и дождаться маму в кафетерии, когда замечаю, как с лестничной площадки выходит знакомая девушка, накинутая на плечи в белом халате и с из бейджика мисс сестры. Сбоку от меня стоит пожилая женщина, прикрывая взгляд брюнетки, мельком брошенного в мою сторону. Я же вытягиваю шею, наблюдая за тем, как эта самая медработница проскальзывает в палату к моему мужу. Ей запрещено тут появляться. Она не имеет права здесь быть. В груди вспыхивает жар. Но затем я думаю о том, для чего она здесь, и позвоночник прошибает ледяной волной, а волоски на теле встают дыбом при мысли о том, что она может сделать. Сердце разгоняется в груди и учащается пульс. Сама не понимаю, как снова оказываюсь возле палаты. В ушах шумит, когда я приоткрываю дверь и вижу, как эта медсестра подносит шприц к трубке, прикрепленной к вене моего мужа, и вонзает туда иглу. «Ты что делаешь?» Подлетаю к ней быстрее, чем успеваю осознать происходящее. И бью по руке с такой силой, что шприц падает на пол, а девушка не успевает отреагировать встречаясь с темными глазами, в которых вспыхивает страх, затем удивление и только после этого злость. — Охрана! — кричу, что есть мочи. — Посторонние на этаже! — Как же ты мне надоела! — шипит она толкает меня за всех сил, кидаясь к выходу. Я таю к стене, чувствую тупую боль в затылке и лопатках, и сползаю вниз. — Охрана! — вырывается из меня перед тем, как я погружаюсь в темноту.